Глава 4 С. Сувейра Утром в 9 часу Серов собрал экипаж на Шканцах и объявил о перемене курса: о том, что идут они не на север, британским гаваням, а на восток идут в Эс Сувейру, чтобы выручить у Атастура и его парней, ибо нельзя бросать их в сарацинских лапах. Не по-божески это будет, тем более они по закону берегового братства. Да и лапы сарацинские надо бы укоротить, отплатив за погибших сторицей. Одно дело смерть принять и раны, когда за добычу бьешься, и совсем другое, когда прибытка нет, а есть 14 покойников. Это значит, что за сарацинами должок. Не за всеми, разумеется, а конкретно за гиены Караманом и всеми его сотоварищами по ремеслу, какие имеют место быть в Сувере.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 Его соломенная грива, повязанная красным платком, золотилась под солнечными лучами. Хрипатый Боб, выкатив бочонок, помешивал спиртной черпаком и шумно принюхивался. Выдача Рома перед сражением являлась боцманской привилегией. Юго-восточный ветер был устойчивым. Ворон резво бежал к африканскому берегу, делая восемь узлов. И это значило, что после полуночи фрегат доберется до Эс-Сувейры. Ночью Серов атаковать не хотел, рассчитывая лишь на то, что в сумерках и мраке фрегат не заметят сбереговых укреплений. Он ударит утром с первыми лучами солнца. С подзорной трубой за поясом Серов рассказывал по квартердеку, чувствуя, как палуба под ногами идет то вверх, то вниз. Штиль кончился, и его корабль ожил, полнили с ветром тугие паруса, поскрипывали мачты и посовито гудели канаты... Шипела под килем вода, и голоса людей, готовившихся к бою, вливали в эту симфонию, как вскрики чаек. Глядя на море с барашками пены, он вспоминал свой сон и усмехался. «Надо же, привидеться ж такое!» «Ну хорошо, что привиделось, значит, еще не позабыл родные лица, еще звучит в ушах мамин голос. А пройдет лет 30, так ничего и не вспомнится» заслонит восй век и 20 и 21 и будут приходить в кошмарах Петр Алексеевич с кошачьими усами, хитрюга меньшиков до да пьяной рожи царских визоблюдов. Хотя подумал серов, должны к тому времени вырасти дети, мои и шелины потомки, и я их увижу в снах и наяву, если конечно протяну тридцатник. А это совсем непросто,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 «Умеешь ты с парнями толковать, Андре. Трудятся, как дьяволы, клянусь Пресвятой святой троице. Я всегда считал, что язык капитану важнее ножа и пистолета». «Покойный Брукс был лихой капитан, хоть и неразговорчивый», произнес подошедший Ван Мандерс. «Спаси, Господь, его душу! Как подумаю, что мается он сейчас в преисподней, так в подбросает». «Все туда попадем», — легкомысленно заметил Текк. А пока мы еще пребываем в этой юдале слез и печали. Надо добавить того и другого магометанским псам. Как будем брать их городишко? Ты уже придумал, Андре? На ночь ляжем в дрейф у берега. Ранним утром атакуем, сказал Серов. Главное не пропустить городских огней. Подойти на четверть мили и не напороться на какую-нибудь скалу. Надеюсь, Абдала послужит нам лоцманом. Бомбардир покосился на шканце, где в Депернеля заряжала мушкеты, осмотрела обдалу и с сомнением хмыкнул. Потом спросил, «Куда мне стрелять? Как считаешь, крепость там есть? Или форты, равелины, береговые батареи?» Сиро вытащил из-за обшлага камзола лист с планом укреплений и развернул его, показав своим помощникам. Глаза у Тега округлились. «Чтоб мне в аду гореть!» «Это откуда, капитан?» Депернели Абдала Абдала нарисовали. Рыцарю кое-что запомнилось, а Абдала бывал в магрибских городах и в Эссуэре тоже. «Мелкий городок, население тысяч пять, рыбаки да торговцы, крепости нет, гарнизон малочисленный и слабый». Он принялся объяснять диспозицию, а когда закончил, Сэмсон Тек метнул взгляд на шканцы произнес «Произнёс». Подозрительны мне эти двое, что обдала что Деласкис. Парни наши их разговорили. Ну, как обычно бывает. Надо же знать, с кем ешь и спишь, и с кем под пули лезешь. Тем более, что взяли их не на тортуге или ямайке, а на испанской посудине. И что они говорят? Странная история, капитан, будто приплыли они в Малаго за партией оружия. Смальты пришли на филюке. За оружием?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 Но я за этим парнем послежу. В два глаза буду смотреть. Пошли на мачты Рико-Бразица и олов велел Серов. Пусть высматривает берег. А теперь... Они склонились над чертежом, обсуждая план атаки. Попутный ветер раздувал паруса, и ворон с каждым часом приближался к земле, к таинственному и страшному Магрибу, где правит султан Мулай Исмаил.